Снежная крепость. Перелистывались последние странички календаря. В квартирах стояли пушистые елки, а город был заметен глубоким мягким снегом. Все говорило о приближении Нового года. И радостное настроение детей и взрослых, и покрытые зимними узорами стекла и нарядные витрины магазинов, мороз щипал носы и уши, а ступеньки подъездов по утрам заносило сугробами. Утром в воскресенье, когда родители ушли в магазин за новогодними покупками, домовята перебирали елочные игрушки. Они достали их из коробки, где они хранились весь год, переложенные ватой. Каких украшений тут только не было! И серебряный дождь, и гирлянды, и шары, и большая звездочка верхушку Вообще-то наряжать елку было еще рановато, но домовятам очень уж хотелось, чтобы Новый год наступил поскорее. Пока Пузатик ахал, любуясь елочными украшениями, хозяйственный хлопот стирал в чайной чашке с отбитой ручкой свои носочки и сушил их на настольной лампе. «Это плохая примета», — говорил он. «Встречать Новый год в грязных носочках. Ни один порядочный домовенок так не поступит». «Какой замечательный шарик!» Пузатик взял огромный елочный шар и осторожно держал его двумя руками. Шар переливался мягким стеклянным светом. Он был так прекрасен и так восхитительно хрупок, что любое неосторожное движение могло разбить его. «Да я подержу! Теперь моя очередь!» потребовала вреднючка, вырывая елочную игрушку у пузатика. «Осталось на... Ой!» Шарик выскользнул и... «Вы думаете, он разбился?» «А вот и нет!» «Он упал прямо в чашечку, в которой хлопотун стирал свои носочки!» Плюх! Мыльная пена разлетелась по всей комнате. «О, шалик не разбился!» Радостно воскликнул пузатик, поднимая над головой свое сокровище. Неожиданно кто-то постучал в окно. На раме сидела хорошенькая маленькая синичка и барабанила форточку клювом. В клювике она держала что-то белое, похожее на листок бумаги. «Письмо от дедушки!» Вреднючка вскарабкалась на подоконник и открыла форточку. Ворчун часто присылал свои письма с синичками. Он называл это «синичкиной почтой». Синичка влетела в комнату, села к Ане на плечо и уронила ей в руку листок. Потом синичка пискнула, весело покрутила головкой с черными глазками пуговками и умчалась в форточку. «Ну что там? Тебя скорее не тяни!» Затарапили вреднючкой пузатик, повисая у Ани на рукаве. «Дорогие мои, приходите к нам лес наряжать ель. Мы со Снегурочкой ждем вас. Ворчун!» Прочитала вслух Аня. «Вот здорово! Дедушка приглашает нас в гости!» Обрадовались вреднючка и пузатик, пускаясь в пляс по подоконнику. «А я? У меня же носочки постираны. Не могу же я гулять босичком?» Заухал хлопотун, поджимая под себя босеньки ножки. «Не волнуйся!» «Мы сделаем тебе портяночки. Меня дедушка учил». Аня отрезала от старого полотенца две узенькие полоски и ловко обмотала ими ножки хлопотуна. Портяночки получились просто отличные. Но противный домовёнок все равно остался недоволен. «Ишь, какая шустрая! Сама ходи в портяночках, а мне дай свои носочки». «Ты в моих носочках потеряешься», — сказала Аня. Вреднючка взглянула на Аню на часики и воскликнула. «Уже девять часов!» «Не девять, а три! Просто ты часы перевернула!» Засмеялась Аня. Из комнаты домовят выбежал запыхавшийся толстячок. «Мы уходим? Да, я уже оделся!» Митя взглянул на пузатика и не смог сдержать улыбки. Уж очень потешно он был одет. В плотненькой шубейке с капюшончиком, завязанном назад шарфиком, в варежках пришитых к резинке и огромных валенках с калошами. В руках пузатик держал детскую лопатку и ведерко. «Это чтобы разгребать снег, если нас занесет». Вреднючка, большая модница, нарядилась очень красиво и современно. На ней была мягко-теплая курточка из вельвета и красные сапожки. «Я похожа на роковую женщину?» «А на манекенщицу?» спросила домовушка кокетливо, наступая пузатику на валенок. «Ужасно похоже!» — вздохнул Пузатик. «А можно я буду твой кавалер?» «Можно!» — великодушно разрешила вреднючка. «Только выбрось лопатку и сними калуши. А то зачем мне кавалер в калушах?» Митя и Аня посадили домовят в сумку на колесиках и вышли во двор. Всю ночь и утро шел снег, и теперь везде были сугробы. Митя и Аня ухватили за ручки сумки и покатили ее по дорожке к Тимирязевскому лесу. Сумка с колесиками оставляла на снегу две тоненькие борозды. Вреднючка выглянула из сумки и крикнула. «Давайте играть в лошадок и саночки! Вы будете лошадками, а я храброй наездницей! И гу-го, мои лошадки!» И Вреднючка стала размахивать над головой шарфом, подгоняя своих лошадок. Но лошадкам Митя и Ане, с трудом тащившим тележку по глубокому снегу, это не понравилось. «Если не угомонишься, выкинем тебя в сугроб», — пригрозили они вреднючки. Она вздохнула, спряталась в сумку и принялась щипать и щекотать пузатика. «Ой, вреднюченька не надо», — уйкал толстячок. Неожиданно в соседнем дворе друзья натолкнулись на Сидорова. Стоило ему увидеть Митю и Аню... Он стал приставать к ним с вопросами. «А чё это у вас за сумка? А куда вы идёте?» Они, не отвечая, поспешно прошли мимо Сидорова, надеюсь что он отвяжется. Однако это оказалось совсем непросто. Сидоров увязался за ними и всё время спрашивал. «А сумка вам зачем? А можно посмотреть, что там у вас?» «Много будешь ждать, скоро состаришься», — сказала Аня. А Митя подумал, что если старение зависит от знаний, то Сидоров навсегда останется вечно молодым. Они остановились и настойчиво посмотрели на Сидорова, надеясь, что он уйдет. Но Сидоров переминался с ноги на ногу и никуда не уходил. «Ты никуда не опаздываешь? У тебя, наверное, есть какие-нибудь дела?» «Не, я гуляю», — замотал головой Сидоров. «А ты не хочешь пообедать?» «Уже обедал». — широко заулыбался Сидоров. — А теперь я хочу пойти с вами. Митя решил объяснить ему все доходчиво. — Мы не хотим играть с тобой. — Тогда я буду ходить за вами и мешать, — заявил Сидоров. — Вот и поговори после этого намеками. Домовята стали понемногу терять терпение. Вреднючка незаметно высунулась из сумки, слепила крепкий снежок, размахнулась и бросила его в Сидорова. Снежок угодил мальчишке по уху и шип с него шапку. «Ничего не понимаю!» Сидоров огляделся, но никого не увидел. Домовушка успела спрятаться в сумку. Но едва мальчишка отвернулся, как вреднючка опять высунулась из сумки и запустила в него снежком. «Кто швыряется? Я как заеду?» Сидоров подозрительно оглядел все вокруг и никого не обнаружил. Но в этот момент еще один маленький, но крепкий снежок угодил ему по спине. «Это в тебя, Сидоров, вон с той крыши кидаются!» — сказал Митя, показывая на ближайший дом. «Но «Ну, я им покажу!» — взвыл Сидоров и бросился в подъезд. А Митя и Аня быстренько побежали в Темирязевский лес, пока он опять за ними не увязался. В лесу они свернули с главной аллеи на одну из боковых тропинок, ведущую к полянке Ворчуна. В этот час людей в лесу было мало, и домовята высыпали из сумки, не опасаясь, что их заметят. Пузатик тот тотчас запутался в огромных валенках и упал в сугроб. Аня вытащила его из снега и отряхнула ему лопаткой шубку. «Кто добежит до полянки первым, тот чемпион!» — крикнул Митя и тотчас растянулся во весь рост. Вреднючка швырнула ему под ноги ведерко Пузатика. «Я не хочу с тобой бегать. У тебя ноги слишком длинные». «Лучше возьми меня на ручки, а то у меня в сапожок снег набился!» Мальчик вздохнул и посадил вреднючку к себе на плечо. Он решил вести себя как джентльмен, хотя с вреднючкой это было особенно трудно. «Иго-го, моя лошадка! Я буду тебя объезжать!» Домовушка схватила Митю за уши и принялась дергать. Вероятно, она воображала, что это уздечка. Друзья вышли на маленькую полянку, в центре которой рос старый дуб. Леший Ворчун ждал гостей, прихлопывая руками в теплых варежках. На большом снежном коме сидела Снегурочка. Увидев гостей, она радостно вскочила. «Дедушка Мороз прислал весточку северным ветром. Пишет, что скоро приедет». «А ты, случайно, не знаешь, он подарки привезет?» — поинтересовался хлопотун. «Дедушка Мороз всегда привозит подарки», — сказала Снегурочка. «Он еще ни разу не забывал». «А лишних подарков у него не останется?» Продолжал допытываться Хлопотун. «И если останутся, то что он с ними делает? Не мог бы он их кому-нибудь отдать, мне, например?» Тем временем Пузатик и Вреднючка решили слепить Снеговичка. Пыхтя и помогая друг другу, они скатали три снежных кома. Большой, поменьше и самый маленький. Когда комья были готовы, домовята поставили их один на другой и слепили между собой». Вреднючка сделала снеговичку ручки из сухих веточек и отошла, чтобы полюбоваться своей работой. «Наш Пузатик, кажется, нашему снеговичку чего-то не хватает, и это чего-то очень-очень важное!» Пузатик вздохнул и незаметно прикрыл свой карман. «Ага, поняла! Мы забыли морковку для носа!» — воскликнула Вреднючка. «Хлопотун, у тебя есть морковка? Ты думаешь, у меня овощной магазин?» — обиделся Хлопотун. — А у Пузатика морковка есть, я видел. Предатель — Предатель! Пузатик вытащил из кармашка морковку и, подпрыгнув, прилепил ее снеговику. — Посмотри, какой снеговичок! Просто ты сидоров! — засмеялись Митя и Аня. — А вот и нет! Снеговики все разные. Я вам сейчас покажу. Снегурочка взмахнул рукой. — Раз, два, три! «Заживи!» Снеговичок зашевелился и неуклюже закрутил головой. Потом его рот палочка растянулся в приветливой улыбке. Он узнал Снегурочку и обнял ее. «Снегурочка, как я рад тебя видеть!» ты в прошлом году ты быстро растаял», — сказала Снегурочка. «Так весна была ранняя, вот я и поспешил». Снеговичок развел ручками-веточками. «А где дедушка Мороз? Он еще не приехал?» «Ну, ничего, я его подожду». И Снеговичок запрыгал по полянке. Передвигался он очень смешно. Все три подскакивали, кружились и ловко приземлялись друг на друга. Со стороны могло показаться, что это прыгают три связанных друг с другом теннисных шарика. Большой, средний и маленький. В лесу было морозно. Ворчун заплясал на месте, выкидывая коленца, и пропел. «К хлопотуну в ушко залетела мушка, И жужжет, и кружит, а вылететь не дежит». Ворчун любил сочинять про домовят веселые частушки и слегка поддразнивать их, а особенно обидчивого хлопотуна. Вот и сейчас домовенок поковырял у себя пальцем в ухе и заявил, что ничего к нему не залетало, И он не понимает, откуда может взяться муха зимой. Несердись, это шутка была, сказал Пузатик. Ах, а вот как? Шутка? Тогда ха-ха. Хлопотун скривился, как будто съел ложку ужасно кислого варенья. А потом друзья стали наряжать ель к приезду Дедушки Мороза. Варчун и Снегурочка позаботились об украшениях. На крылечке домика Снегурочки стоял большой мешок со сладкой рябиной, лакомыми кедровыми шишечками и длинными гирляндами вкусных сушеных грибов. То-то будет угощение малым лесным пташкам и белочкам. То-то праздник. Со всего леса к ели царицы сбегались белочки с пушистыми хвостами, слетались желтогрудые синички и снегири. Они тоже будут нам помогать, — сказал Ворчун. Ель высоченная, и до верхушки нам не достать. Возьми, рыжик. И Ворчун протянул белочке длинную гирлянду белых грибов. Рыжик ухватил ее зубками за край и стрелой взлетел к верхушке. Снегири и синички подхватывали рябиновые зонтики, шишечки, хлопушки, и елка наряжалась прямо на глазах. — Давайте построим пирамиду. Чур я вверху крикнула вреднючка. Митя уперся руками в ствол ели. Ему на плечи встала Аня. Мальчика не подозревал, что хрупкая на вид Аня может быть такой тяжеленной. На плечи Ани вскарабкался пузатик, на пузатика лопатун и на вершине пирамиды вреднючка с огромным блином в руках. К блину была привязана веревочка и вреднючка собиралась повесить его на одну из веточек. Митя едва стоял на ногах и уже жалел, что согласился играть в пирамиду. А тут еще вреднючка принялась подпрыгивать. Она забыла, что наряжает елку, и вообразила себя воздушной гимнасткой. «Алле-оп!» Вреднючка высоко подскочила на плечах у хлопотуна. Домовенок потерял равновесие и списком шлепнулся в сугроб. Он свалил пузатика, а пузатик свалил Аню. Последним снег шлепнулся Митя. Они сшибли с ног Ворчуна и Снегурочку так, что получилась куча мала. «Снимите меня отсюда!» Здесь вы... Раздался тоненький голосок с ели На ветке висела вреднючка и болтала ножками Прыгай! Митя и Аня ловко поймали вреднючку Но вот ель наряжена На вершине сверкает настоящая хрустальная корона Но никакие убранства и украшения Не могли сравниться с белым снегом на ветвях И душистым ароматом хвои Ель-царица была прекрасна «Знаете, почему наша ель так хороша?» — воскликнул Ворчун. «Потому что она живая, корнями растет в земле и будет расти еще не один век. Если бы ребята, попросили своих родителей не покупать на Новый год живые елки, а поставили бы искусственную, сколько елочек жизни сохранили бы!» «Открой вам большущий секрет!» Снегурочка поднесла палец к губам и поманила к себе ребят. «Самые лучшие подарки Дедушка Мороз кладет под искусственные елки. Он очень не любит, когда в квартирах стоят спиленные елочки!» Вреднючка скатала снежок и запустила его в митю. «Давайте построим крепость и будем играть в снежки! Я всех победю! Только держитесь!» «Растелимся на две команды!» предложил ворчун, который в этот предновогодний день был в особенно хорошем настроении. С утра ему удалось выходить и спасти молоденькое деревце, у которого какой-то мальчишка сломал несколько веток. Снегурочка взмахнула просторным рукавом своей светлой шубке. Ветер взметнул снег, закружилась маленькая вьюга и на полянке Тимирязевского леса Возник рыцарский замок с высоченными башнями, резными воротами и подъемным мостом. Он, как и домик Снегурочки, был из снега. «Чур я считаюсь!» — крикнула Вреднючка. «Тумба-юмба, рыба-кид! На сосне один сидит и усами шевелит!» После считалки друзья разделились на две команды. Ворчун, Пузатик, Вреднючка и Снеговичок защищали крепость, а Снегурочка, Аня, Хлопатун и Митя ее атаковали. «Окружай их! На шторм!» — Митя подбежал к крепостным воротам. «Раз-два! Взяли!» Вреднючка и Пузатик скатили на него со стены большой ком снега. Митя моментально сделался похож на сам передвигающийся сугроб. один в пользу защитников крепости!» «А вот и нет! Один-один!» Хлопотун швырнул в Пузатика снежком и угодил ему в лоб. Толстячок списком слетел со стены и с головой провалился в сугроб. «Ах, вот как! Ну, Хлопотон, берегись!» И леший ворчун прочитал волшебное заклинание. «Ты порыгай его, кружи! Ты пургай его, держи!» Тотчас зашумела маленькая снежная вьюга, Хлопотона подхватила, оторвала от земли и забросила на одну из верхних ветвей дуба. Но домовенок ловко подпрыгнул на ветке, с дуба свалилась снежная шапка и засыпала ворчуна с ног до головы. «Молодец, хлопотун! Два-один в нашу пользу!» обрадовалась Снегурочка. Аня тоже бросила несколько снежков, но ни в кого не попала. Ее снежки даже не долетали до высокой стены снежной крепости. Тогда она скатала большой снежок, замахнулась изо всей силы, зажмурилась и... Комок улетел куда-то в неизвестном направлении. «Ой!» — с вершины дуба кувырком в сугроб слетел хлопотун. «Ты в кого кидаешься? Мы в одной команде играем!» — закричал он на Аню. Снеговичок восторженно скакал по крепостной стене. «Ура! Ура! Мы побеждаем!» «Как бы не так!» Снегурочка взмахнула широким рукавом своей шубке, и тотчас возле нее возникла маленькая ледяная пушечка. Митя и хлопотом закатили пушечки в ствол крепкий снежок, прицелились и выстрелили. Шу -шу. Снежок с огромной скоростью стремительно взмыл в небо. Он улетел так быстро, что никто даже не заметил, куда он подевался. «Высоко взяли!» — огорчился Митя. «Интересно, куда он делся? До солнца он же не долетит!» В это время по тропинке Тимирязевского леса крался Сидоров и, прячась за деревьями, выслеживал Митю и Аню. Поднявшись на крышу, с которой, как сказал Митя, в него кидались снежками, Сидоров никого не обнаружил и понял, что его надули. Он сбежал по лестнице и еще успел увидеть, как Митя и Аня вошли в Темирязевский парк. Сидоров помчался за ребятами, но они были уже далеко, и он на некоторое время потерял их из виду. Ему пришлось долго бродить в снегу, когда, наконец, из-за деревьев донеслись голоса. «Вот я вас и нашел! Думали от меня спрятаться!» Обрадовался Сидоров и выглянул из-за дерева. В этот момент он услышал какой-то странный звук. «Это, немного не долетев до неба, возвращался выпущенный из пушечки снежок». «Жжжжж!» Сидоров удивленно посмотрел вверх и рухнул, как подкошенный. Снежок здорово треснул его по лбу. Сидоров поднялся на четвереньки и затряс головой. Прямо перед собой на полянке он увидел снежную крепость с башенками, подвесным мостом и рвом. На крепостной стене прыгал снеговичок и что-то восторженно кричал. При виде снеговика Сидрова начала бить дрожь. Он повернулся и быстро-быстро пополз по глубокому снегу. Когда полянка осталась в стороне, Сидров скачал на ноги и огромными скачками помчался домой. По пути он часто-часто оглядывался, проверяя, не летит ли откуда-нибудь меткий комок. Сидоров несся так стремительно, что уже выбегая из Тимирязевского леса, едва не шип с ног какого-то дядьку с лыжами в руках. Это оказался известный тренер по легкой атлетике. Увидев, как мчится Сидоров, он сразу понял, что из мальчика может получиться чемпион по бегу. Он записал Сидорову в свою секцию, и теперь Сидоров побеждает на всех соревнованиях. Так Снегурочка, Домовята и Леший Ворчун помогли Сидорову раскрыть свой талант. Вечером, возвращаясь домой, Митя и Аня сказали Снегурочке, что завтра у них в школе новогодний утренник. «Ты придёшь? Обязательно!» – пообещала Снегурочка и улыбнулась. «И, возможно, даже не одна. Возможно, со мной придёт ещё кто-то очень хорошо вам знакомый». Аня и Митя хотели узнать, кто это будет, но тут домовята загалдели все разом. «А мы? А нас почему не пригласили? Мы тоже на ёлку хотим!» «Есть гости», — засмеялся Ворчун, «которых никогда не приглашает потому что знают, что они сами заявятся». Потом Ворчун поднялся на цыпочки и пальцем поманил к себе ребят. «У меня есть предчувствие, что завтрашняя елка обещает быть очень-очень интересной».